Глава 17 Мы пробыли в Питтсбурге пару дней на том же дилижансе отправились дальше. Единственное, что изменилось, количество охраны. Она увеличилась в три раза, то есть было 5 вояк, а стало 15. Объяснять, от вдруг так произошло, никто и не подумал. Мама терялась в догадках, а я решила, что отныне с нами едет какой-то важный человек, либо в карету поместили очень ценный груз. В к нам присоединились двое мужчин среднего возраста, обычной наружности. Сидели они рядом друг с другом и натянув шляпы на глаза дремали. Женщина и двое детей: девочка лет 15 и очень спокойный мальчик лет 5. Их сопровождал старичок с забавной седой бородой к клинышком. Семья Ирленсов, стремившаяся быстрее оказаться дома. Одежда дам весьма значительно отличалась от нашей. Мешковатые платья из плотной ткани, Поверх юбки контрастный по цвету фартук забавный чепчик из светло-серой жесткой материи довершал образ. Между собой они общались на своем языке, но могли при необходимости, пусть и с сильным акцентом, вполне сносно изъясняться на местном варианте английского. А еще я знала ирландский. Медлин могла сказать лишь некоторые общепринятые фразы, такие как «Добрый день», «Вечер», «Ночь», «Приятного аппетита», «Меня зовут», Но вот я понимала значение каждого слова, что произносили новые спутницы. Когда до меня это все дошло, не знала, как реагировать. В этом мире не было магии. По крайней мере, я ее еще ни разу не встречала, и о чем-то сверхъестественном никто и словом не обмолвился. Поэтому смею предположить, что это такой бонус, подаренный мне кем-то при переселении души. А чтобы убедиться в своих догадках, аккуратно уточнила у графини. «Мама». А я до того, как потеряла память, знала, ирландский. Откуда бы? вскинула удивленно брови женщина. Помявшись секунду, негромко шепнула, склонившись к уху Медлин. Я понимаю все, о чем говорит эта семья, и покосилась на спящую женщину ее детей, глядящего в окно старика. Что? Тонкие брови леди Лерой чуть не коснулись корней волос. Но как? Погоди! «Давай обсудим это на следующей остановке, подальше от лишних ушей». Вдруг остановила она меня. Я же, кинув быстрый взгляд на уставших спутников, согласно кивнула. Мэдлин все эти дни была грустной и задумчивой. С тоской глядела в окно и едва заметно поджимала губы. Я не знала, как к ней подступиться, но все же, когда дилижант сделал очередную остановку, первым делом затронула щекотливую для леди Лерой тему. «Мама», — я сглупила тогда Уэст Вилладжи, не заперев дверь. Это моя вина. Просто выбросят этого мерзавца из головы. Он не стоит твоих переживаний. Да и разглядеть тебя он не успел». «С чего ты взяла? Что в чем-то виновата?» Удивленно посмотрела она на меня. Мы обе устали после долгой дороги, растеряв по пути всякую бдительность, на радостях кинувшись к лохани. И к тому же, думаешь, Добриман не дождался бы снаружи? В этом случае могло бы быть и хуже. Окончательно бы стемнело, люди отправились спать. А он нас по темечку хлоп и в кусты. И не волнуйся, все произошедшее я уже отпустила. Неприятные эпизоды только». «Что же тогда тебя гложет?» «Неужели, — осенила меня, — ты переживаешь за капитана Строма?» «Не знаю. Он показался мне человеком слова. Чести. Может, что приключилось в дороге?» «Будем надеяться, что с ним все хорошо», — вздохнула я и в утешающем жести сжала узкую прохладную ладонь графини. «Да, я тоже молюсь за него», — Аквамариновые глаза Медрин были полны печали. Ну давай о другом». «Так как ты говоришь, что знаешь Ирландский, так?» «Да. Откуда ведаю, понятия не имею. И я, почувствовав, что это тот самый момент, и его никак нельзя упустить, призналась. У меня с каждым днем все больше знаний о многом. Я боялась тебе сказать, думала, отправишь меня в лепчебницу для душевнобольных». Мы прогуливались в стороне от припаркованного у обочной дилижанса и откровенничали. Солнце светило привычно ярко, воздух был наполнен ароматами прогретой земли, но все равно тут, за пределами опостылившей коробки кареты, дышалось намного легче. Слышалось птичья трель в лесу рядом, мерный переступ дятлов. Жужжали насекомые в высокой ярко-зеленой траве. В поле между лесом и трактом цвели нежно-голубые колокольчики и ясно-красные маки. «Я заметила в тебе странности, милая. Давно. Но закрывать родную дочь в подобном месте... Ты ведь не кидаешься на людей, не ешь с пола, то есть ведешь себя, как воспитанная леди, только несколько иначе, чем я привыкла. И изъясняешься, так не каждый ученый муж может. А как ты нам не позволила заболеть после ливня? Откуда все это взялось? Есть у меня предположение». Рядом никого не было, но графиня все равно понизила голос и даже наклонилась ко мне, чтобы шепнуть прямо в ухо. «Дар Всевышнего! Ты была на волосок от гибели, твоя душа прошла испытание и вернулась, а наградой стали те самые знания, что возникают в твоей голове». «Вот это да!» Мэдалин сама все расставила по местам и облекла в красивую форму. «Не убавить, не прибавить». Кроме нее истинную Грейс знали разве что тетушка Мэй и Джон. Правда, насчет папаши это я лихо взяла. Тому и дела не было до девушки. «Да, мама», — кивнула я, соглашаясь. «Наверное, так оно и есть. Вот только поверить в подобное очень сложно. И побольше в голосе драматизма. Иного объяснения просто не вижу». Графиня мягко похлопала меня по руке и повернула в сторону кареты. «Пойдем, милая. Не печалься. Все, что не делается, к лучшему». Нам ли спорить с судьбой? Перекусив пирогами, купленными в деревеньке, что проезжали несколько часов назад, устроились мы на своих местах. Передышка закончилась через несколько минут, и уставшие пассажиры вновь погрузились в дилижанс. Вот что интересно, слова охотливых в этот раз не было. Обновился состав путешественников, и стареньких остались только мы с мамой. И я, прежде любившая живое общение, выдохнула с облегчением. Никто не донимался расспросами, не досаждал любопытными взорами, не пытался прикоснуться. Никогда не думала, что смогу так долго молчать и получать от этого удовольствие. Тяжелая дорога. Очень. И тут я имею в виду не какие-то приключения, коих и не было, а именно физические неудобства в купе с эмоциональным напряжением. Я сидела лицом к двум мужчинам с похожими шляпами на головах. Эта парочка как раз забралась в дилижанс, а я успела заметить, как они зло переглянулись, и в ту же секунду мелькнула мысль, что эти люди знают друг друга, но от чего то усиленно делают вид, что незнакомы. Это напрягло. Не люблю странности, а когда еще и интуиция вдруг нервно завибрировала где-то в груди, так и вовсе поежилась, будто от холода. Схватив маму за руку, я ее сжала. Она удивленно на меня покосилась, но промолчала. Горята тронулась в путь, и мы покатили дальше. Со временем я успокоилась, решив, что просто показалось. И чего бояться? Охрана есть, и она нас защитит в случае опасности. До следующей станции должны были добраться, если верить словам, возничего, через час после заката. А это где-то к 10-11 ночи, то есть достаточно поздно. Мы с мамой в итоге задремали, убаюканные ходом экипажа и тишиной внутри. Мне снилось странное. Какие-то люди, их бесконечное копошение, мельтешение, даже во сне заболели глаза, не успевала за всеми уследить. А когда рядом со мной становился незнакомец-великан, лица его разглядеть так и не смогла, и с рыком. «Замри, не то зашибу!» Схватил меня за руки, я резко очнулась. Сердце колотилось где-то в горле, дыхание сбилось, как и шляпка на голове. «Грейси!» Мама смотрела куда-то вперед на лавку напротив нас. «Уважаемые попутчики!» Один из тех, что был в шляпе, держа длинный кинжал в руках, опасно прищурившись, следил за каждым нашим движением. «Прошу, не делайте глупостей, если хотите жить!» Второй скривил губы и презрительно бросил первому. Ален, давай просто поделим их пополам. Одна часть станет твоими заложниками, другая — моими. Пока подоспеет наши банды, сможем сами все решить и договориться с капитаном охраны». «Он не станет рисковать пассажирами, тем более, когда среди них есть аристократы». Ничего не понимая, я, расширившимися от страха, глазами смотрела на бандитов и не знала, что делать. И что вообще здесь происходит?